Глава вторая. Не без усилий приведя в порядок мысли, я не спеша перечитал каждое слово, от чего мое изумление лишь возросло. Сходил ли я с ума или меня лихорадило? Разве могли эти ошеломительные, умопомрачительные сведения действительно быть правдой? Так как, если и впрямь это правда, милосердный Боже, от одной лишь мысли об этом кружилась голова — и лишь усилием воли я сумел удержаться на ногах, несмотря на столь внезапный и ступленный восторг. Если это было правдой, о, тогда весь мир был бы у моих ног. Из нищего я превратился бы в царя, я стал бы тем, кем только пожелаю. Письмо, чудесное письмо, было заверено печатью известной лондонской юридической фирмы, и в нем скупо и четко говорилось, что живший в Южной Америке дальний родственник моего отца о котором я в последний раз слышал, еще будучи ребенком, внезапно скончался. И я был его единственным наследником. Недвижимость и прочие имущества оцениваются приблизительно в 5 миллионов фунтов стерлингов, и мы будем признательны, если в любой удобный для вас день на этой неделе вы сможете посетить нас с тем, чтобы уладить все необходимые формальности. Большая часть средств хранится в Банке Англии, кроме того, Существенный капитал вложен в ценные государственные бумаги Франции. Остальные детали мы предпочли бы обсудить с вами лично, не в переписке. Надеемся, что вы незамедлительно с нами свяжетесь, ваши покорные слуги. 5 миллионов. Я, голодный литературный поденщик, без друзей, без надежд, отчаявшийся пристроиться в самую паршивую газетенку, обладатель более 5 миллионов фунтов стерлингов. Я попытался принять этот поразительный факт. Очевидно, что это был факт, и не смог. Все это казалось мне диким наваждением, порождением смутного дурмана в моей голове, причиной которого был голод. Я уставился на свою комнату. дрянное, жалкое убранство, погасший камин, замызганная лампа, низенькая кровать, свидетельство нужды и нищеты, куда ни глянь. И тогда разительный контраст между окружавшей меня бедностью и тем, что я только что узнал, потряс меня до основания так как я никогда не слышал и не мог вообразить себе ничего более нелепого и абсурдного. Вслед за тем я расхохотался. «Что за каприз безумной фортуны?» — вскричал я. «Разве можно представить подобное, Господи Боже? Чтобы мне, именно мне, среди всех прочих улыбнулась удача? Ей-богу, не пройдет и нескольких месяцев, как все это общество волчком завертится на моей ладони». И я снова захохотал во весь голос так же громко, как незадолго до этого изрыгал проклятия, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. И кто-то захохотал в ответ. Казалось, что мне вторило эхо. Я осекся, вздрогнув от неожиданности, и прислушался. Снаружи лил дождь, и ветер визжал, словно сварливая корга. Скрипач по соседству играл виртуозный пассаж. Никаких иных звуков я не услышал. И все же я мог поклясться что слышал чей-то утробный смех за своей спиной. «Должно быть, мне это показалось», — пробормотал я, подкрутив фитиль так, чтобы в комнате стало светлее. «Наверное, я перенервничал? Ничего удивительного. Бедняга Бофлс, мой старый добрый друг!» — продолжал я говорить сам собой, вспоминая посланные им 50 фунтов, всего лишь несколько минут назад, казавшиеся мне даром свыше. «Какой сюрприз ожидает тебя! Свои деньги ты получишь назад так же быстро, как их отправил и я добавлю еще 50 фунтов сверху за твою щедрость. Что же до того мецената, посланного тобой, чтобы помочь мне преодолеть мои невзгоды, может, этот джентльмен и вправду славный малый, но в этот раз он явно окажется не в своей тарелке. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в советах, ни в покровительстве. Все это я могу купить. Титулы, почести, блага, купить можно все. Любовь, дружба, положение. Все продается в этот великолепный век коммерции, и принадлежит тому, кто заявит самую высокую ставку. Клянусь своей душой, этому богатому филантропу придется постараться, если он захочет со мной соперничать. Уверен, что у него вряд ли найдется 5 миллионов, чтобы пустить их на ветер. А теперь пора поужинать. Прежде чем я обзаведусь наличными, придется пожить в долг. Но нет ни единой причины, по которой я не должен тотчас оставить эту убогую дыру и отправиться в один из лучших отелей, чтобы кутнуть на славу. Под волнением и радостью я готов был уже покинуть комнату, но свежий яростный порыв ветра выбросил тучу сажи из каминной трубы, и та осела на моей позабытой рукописи, в отчаянии брошенной на пол. Я поспешно поднял ее, стряхнув зловонные хлопья, и подумал о том, что теперь будет с ней, когда я сам могу опубликовать ее, и не только опубликовать, но и сделать рекламу, продвинуть ее всеми возможными, искусными ненавязчивыми способами, известными лишь узкому кругу посвященных. Я улыбнулся при мысли о том, как отомщу всем, кто издевался надо мной, пренебрегая моими трудами. Как задрожат они теперь! Как будут ползать у моих ног точно побитые псы, скуляя раболепство! Каждая упрямая, гордая голова склонится передо мной. Так думал я тогда, ведь сила денег всепобеждающая, лишь когда ее направляет разум. Разум и деньги способны менять мир. Без денег разум крайне редко справляется в одиночку. И об этом весомом и доказанном факте должны помнить те, у кого нет мозгов. Полный чистолюбивых мыслей, я то и дело слышал неистовую скрипку, звучавшую по соседству. Ее болезненные рыдания тотчас сменяли заливистым, беззаботным смехом балмошной девицы. И тут я вспомнил, что так и не открыл третье письмо с красно-золотой короной, которую я с самого начала едва удостоил внимания. Я поднял его, перевернул, и мои пальцы со странной неохотой разорвали плотный конверт. Достав столь же плотный небольшой лист бумаги с такой же короной, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким, убористым, изящным почерком. «Милостивый государь, я податель рекомендательного письма от вашего товарища по колледжу, господина Джона Кэррингтона, ныне проживающего в Мельбурне соблаговолевшего предоставить мне возможность завести знакомство с тем, кто, согласно моему разумению, обладает исключительным литературным дарованием. Я навещу вас этим вечером между восьмью и девятью часами и рассчитываю, что вы окажетесь дома и не будете заняты. К письму я прилагаю свою визитную карточку, свой адрес, а также прошу меня дождаться. Совершеннейшим почтением, Лучо, Риманес. Упомянутая визитка упала на стол, Едва я закончил чтение. На ней была та же искусная корона и подпись «Князь Лучериманес», а внизу карандашом приписан адрес «Гранд Отель». Я перечитал письмо. Язык его был достаточно строгим, ясным и учтивым. В нем не было ничего примечательного, совершенно ничего, и все же мне казалось, что оно обременено неким скрытым смыслом. Не могу сказать, почему. Мое внимание странным образом приковывал характерный, отчетливый почерк, и я вообразил, что автор письма должен прийтись мне по душе. Как бушевал ветер, и как завывала скрипка в соседней комнате, словно метущийся дух позабытого музыканта под пыткой. Кружилась голова, щемило сердце, и капли дождя снаружи отдавались в ушах, словно шаги шпиона, что следил за каждым моим движением. Я ощущал раздражение, беспокойство, Предчувствие зла застило яркие мысли о внезапной постигшей меня и удаче. Вдруг я испытал острый приступ стыда. Этот чужеземный князь, если, конечно, он на самом деле является таковым, собирался навестить меня, меня, в одночасье ставшего миллионером в моем нынешнем презренном жилище. Я еще не успел коснуться своих богатств но уже запятнал себя жалким, пошлым притворством, будто я никогда не был беден и сейчас всего лишь смутился перед лицом небольших временных затруднений. Если бы у меня было хотя бы полшилинга, а у меня и его не было, я бы отправил нарочного к моему гостю с просьбой отложить визит. «В любом случае», — вновь заговорил я, обращаясь к самому себе посреди пустой комнаты, где слышались отзвуки бушующей грозы, «я не стану принимать его сегодня. Сейчас я уйду» не оставив записки, и если он явится, то подумает, что я еще не получал его письма. Я могу назначить ему встречу, когда переселюсь на квартиру получше и буду одет, как подобает моему положению. А сейчас нет ничего проще, чем избежать встречи с этим потенциальным благодетелем». С этими словами мерцавшая лампа печально захрипела и погасла, и я остался в кромешной тьме. Выругавшись самым непочтительным образом, я принялся шарить по комнате в попытке найти спички или хотя бы пальто и шляпу, и все еще был занят бесплодными досадными поисками, когда услышал цокот копыт. Под моим окном резко остановилась лошадь. Кругом был мрак. Я замер, прислушиваясь. Внизу послышалось какое-то движение. Затем с боязливой учтивостью заговорила хозяйка, и звуки ее голоса переплетались с сыным звучным мужским голосом. Затем кто-то уверенным ровным шагом стал подниматься по лестнице на мой этаж. Вот же дьявол, сердито пробормотал я. Как изменчива удача, явился тот, кого мне не хочется бить.